Рой Джонс и Слава Бокса. 22 апреля 2003 года. Статья написалась сама собой. Я приехал на какой-то турнир в Санкт-Петербург немного заранее, так как очень люблю этот город. Откуда родом мой отец? Пошел гулять. Во время прогулки что-то пришло в голову. Я заторопился в отель, вернулся туда и за один присест написал эту статью. Материал мне никто не заказывал, но опубликовали его сразу. Здесь приведен авторский вариант статьи. В газете она называлась «Рой Джонс. Веселый гений бокса». И я не вполне согласен как с заголовком, так и с некоторой правкой. Рой Джонс принял решение остаться в тяжелом весе и в следующем бою, скорее всего, будет драться с Эвандером Холифилдом. Голова идет кругом. Как и почти все поклонники бокса с некоторым стажем, я впервые увидел Роя Джонса на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. И сразу вместе со всеми понял, что этот парень, выступавший тогда в категории до 71 килограмма, пойдет очень далеко. Но не так же далеко в самом деле. Рой Джонс и слава корейской армии к пустой голове руку не прикладывают. Этот образчик блистательного армейского юмора каждый раз сам собой выскакивал у меня в голове после очередной победы очередного корейца в Сеуле. Дело в том, что корейцы, которые, как я понимаю, сплошь были военнослужащими, после каждой победы торжественно вставали в середине ринга и отдавали залу армейский салют, очень похожий на наш. Для человека, испорченного советской армией, это выглядело несколько странно. Представьте себе, некто в трусах, в майке цвета старой бирюзы, в тончайшую белую полоску, отрывистым жестом, который в военной среде во всем мире проходит, как самое оно, отдает честь, прикладывая руку к непокрытой голове, украшенной к тому же неуставной прической. Почему-то особенно глумливыми казались эти полосатые штаны, рождавшие воспоминания о бессмертном высказывании болгаковского Шарикова. Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку. Ну какой военный салют в таких портках, честное слово? Но один кореец после победы то ли не отдал честь совсем, то ли сделал это с большим запозданием и также неуклюже, как трехлетний ребенок, пытающийся повторить воодушевывший его военный жест. Это было в финальном бою в первом среднем весе, в котором дрался американец Рой Джонс и... Мне, конечно, не трудно найти в справочнике его имя, так как он стал олимпийским чемпионом. Но если в этом смысл. Я делал это много раз и тут же забывал. Дело вовсе не в том, что корейские имена трудны для запоминания, просто мне, как и всему остальному миру, это имя не интересно. Три раунда Рой Джолс, форменным образом издевался над корейцем, бил на выбор любой удар с любой руки, куражился, валял дурака. Рой, не напрягаясь, показывал бокс, который я никогда в жизни не видел и вообще не знал, что он может быть. И всё это только для того, чтобы судьи потом отдали победу его сопернику. Если бы золотая олимпийская медаль вручалась за самую крепкую голову, то кореец её, безусловно, заслужил бы. После боя его пошатывало на ходу, и стоял он, когда его объявляли победителем, тоже не так, чтобы очень прямо, но стоял ведь. Всё-таки японцы. И столетия в столетие, обрушившие на несчастную Корею свою нерастраченную самурайскую любовь к людям, вливавшуюся в чуть ли не тотальное уничтожение всего, что попадало им под руку, создали в конце концов своеобразную породу людей. Наш экс-чемпион мира среди профессионалов Юрий Арбачаков говорил мне не раз, что более тяжелых соперников, чем корейцы, у него не было. Рой Джонс и слава его отца Рой Джонс был потрясён вместе со всем остальным миром. Настолько потрясен, что после Олимпиады далеко не сразу перешел в профессионалы, куда его звали все промоутеры на свете, потому что было ясно, что это не просто талант, а талант, которого, возможно, никогда еще не было. Вопрос, откуда берутся гений, будут задавать всегда, и ответа на него никогда не найдут. Гений берутся неоткуда. Просто, как когда-то говорили, ангел мимо пролетел, когда они рождались. Можно, конечно, попытаться найти иррациональное объяснение. Так, в свое время много писали о том, что немного полоумный отец Роя, Рой Джонс-старший, в прошлом очень неплохой боксер, раскачивал подвесную колыбель своего новорожденного сына так, что она начинала биться о стену. Рой маленький сначала ревел, а потом научился инстинктивно группироваться так, что ему не было больно и даже перестал обращать на это внимание. Однако любой психотерапевт скажет, что это, с позволения сказать, метода, скорее способствовало бы формированию тревожного неврастенического характера, а не феноменальных боксерских навыков. Хотя кто знает. Так или иначе, но Рой боксирует так, как никто другой. Любой тренер пришел бы в ужас, если бы его ученик стал держать руки, особенно переднюю, левую, так низко, как рой Потому что для него это неизбежно кончилось бы нокаутом, если не в первом раунде, так во втором. А Джонсу все ничего. Люди становились олимпийскими чемпионами и чемпионами мира среди профессионалов, имея несколько наработанных комбинаций, а бывало, что и одну. Вся техника выдающегося, вне всяких сомнений, Джо Фрезера в конечном счете сводилась к тому, чтобы выйти на длинный левый боковой. И этого, в сочетании, разумеется, с фантастическим волевым характером, Хватило для того, чтобы один раз из трех все-таки победить великого Мухаммеда Али. А у Роя Джонса нет не наработанных до полного автоматизма комбинаций, ни даже коронных ударов, потому что таковыми можно считать все его комбинации и удары. Он действует от противника и только по факту. Никаких там рассуждений в стиле «если он дернется, чтобы ударить справа, я иду в сторону и тоже пробью справа на опережение». Все делается на уровне инстинкта. Руки Джонса – это какие-то ракеты с самонаводящимися боеголовками. Если бы американцам в Ираке их умное оружие хоть чуть-чуть напоминало руки Роя, они бы давным-давным уничтожили все военные объекты, вместо того, чтобы с завидной регулярностью бить по своим. Джонса невозможно застигнуть врасплох, потому что он читает противника. Он знает, что тот будет делать. Еще до того, как в сознании и подсознании этого бедолаги сложится хоть какой-нибудь план его заведомо обреченных действий. Рой Джонс и Слава Профи После долгих рассуждений и размышлений, Рой все-таки перешел в профессионалы, начав выступать в среднем весе. 72 килограмма 600 грамм. И уже к пятому-шестому бою был готов драться за чемпионский титул. Но тут с его отцом, ставшим теперь его менеджером, произошла довольно странная метаморфоза. Если 20 лет назад он не опасался ни за душевное, ни за физическое здоровье младенца, когда бил его колыбель о стену, то теперь стал бояться всего. И в результате первые три года своей карьеры Джонс потратил на бои с мешками. И тогда Рой предпринял самый мужественный шаг в своей жизни – Он сделал своего отца просто отцом, а ведение своих дел доверил профессиональным менеджерам. Затрудняю сказать почему, но среди ведущих боксеров очень много выходцев из патриархальных семей. Один из самых неистовых бойцов современного ринга Артура Гати как огня боится свою мать. Оскар Деллахоя мог легко пойти на конфликт со своим промоутером Бобом Арумом но не со своим тираном-отцом, который всегда был и остается им недоволен. Также относится к своему отцу и экс-чемпиону мира Феликс Тринидад. Бунт против отца в таких семьях – это почти подвиг, к которому не стоит подходить с нашими общими мерками. Говорят, что человек, несколько десятков лет, державший в своих руках миллиарды других людей, китайский коммунистический диктатор Мао Цзэдун, тоже начал свой путь с бунта против отца, Бунт этот заключался в том, что когда отец, в соответствии с местной традицией, потребовал от него, чтобы он извинился за какой-то проступок, встав на колени, Мао отвоевал для себя право встать только на одно колено. И это действительно было подвигом для того времени, того места и тех обстоятельств. Рою Джонсу, для того, чтобы сказать своему отцу, что тот больше не является его менеджером, потребовалось не меньшее мужества. Но он его в себе нашел. Отец не мог простить его за это много лет, но в конце концов признал его правоту. Свой первый чемпионский титул в среднем весе по версии WBC Рой завоевал одной рукой, правой. Левая была разбита еще на тренировке, но он так долго шел к своему первому чемпионскому бою, что не мог больше ждать. Его противником был нынешний абсолютный чемпион в этом весе Бернард Хопкинс, по сей день остающийся единственным человеком, который дал почти равный бой Рою Джонсу, правда его однорукому варианту, что он напрочь отказывается признавать. Джонс выиграл как минимум 8 раундов из 12 и стал чемпионом. Рой Джонс и слава его коллег. В 1998 году, находясь в Нью-Йорке, куда я приехал интервьюровать Ленокса Льюиса, я попал на одну боксерскую тусовку. У двери в большой зал, где собралось самое разношерстное общество, стоял очень высокий худой негр, по виду боксер-полутяж, а судя по устало-озглобленному взгляду, несостоявшийся чемпион. Одет он был во все черное, а на голове у него красовался великолепный убор, напоминавший здоровенную зеленую дыню с козырьком. В качестве приветствия он протянул мне для рукопожатия костистый кулак, весь покрытый мелкими шрамами, как я понимаю, от чужих выбитых зубов. Моей ладони не хватило, чтобы обхватить это внушительное орудие убийства. Кажется, я непозволительно долго задержал свой взгляд на его бесподобном картузе, размышляя про себя. Не лучше ли бы он выглядел, если бы его дынная часть не лежала, а стояла? Почувствовав на себе усилие, все темнеющий, как туча перед грозой взгляд, я по возможности доброжелательно посмотрел ему в глаза. Узнав, что я журналист, обладатель Картуза заявил примерно следующее. «Вы журналисты, пишущие о боксе, ничего в нем не понимаете, особенно австралийцы». Вывод о моей национальности он сделал, видимо, из того, что буквально за минуту до этого у него на глазах я довольно долго говорил с другим человеком, здоровенным негром, Какой-то тюбетейке с бахромой и кисточками. О кости дзю. В течение всего разговора эта тюбетейка ездила из стороны в сторону. По обритой наголо голове моего собеседника. И вообще жила своей интересной жизнью. Как будто под ней сидело какое-то живое существо. Которое все время двигало ее в разные стороны. Если у меня когда-нибудь дойдут до этого руки, я обязательно напишу очерк о головных уборах, которые носят американцы вообще и представители боксерской тусовки в частности. Понимая, что это может закончиться плачевно, я с большим трудом еще раз отвел глаза от картуза дыни, который возымел до мной поистине магнетическую власть, и уточнил, что не являюсь австралийцем, но, как выяснилось почти сразу, это не отложилось ни в его голове, ни в его картузе. «Ну скажи мне», – проложил он, прерванную моим необычным географическим замечанием мысль, «кто сейчас лучший боксер, Джонс или Далахоя?» Я ответил, что безусловно Джонс, и тем самым прошел проверку на вшимость. «Все правильно, Осси!» В скобках. «Осси – это разговорный австралиец», – сказал он. «Я его терпеть не могу, но он велик». Лицо его приняло при этом такое гневно-кислое и даже несколько плаксивое выражение, что я мигом прочувствовал всю силу как его восхищения, так и его ненависти. И понял, что лучше поскорее отчалить от этого нервного человека со всеми его неразрешимыми противоречиями, прятававшись внутри интересного картуза, и отплыть по возможности подальше. Рой Джонс и слава соперников Говорят, что у Роя Джонса не было сильных соперников. По-моему, это не так. Просто самые сильные из них выглядели ничем не лучше самых слабых. Перед гением все равны, как дети малые. В первой половине 90-х все дрожали перед бывшим уличным торговцем наркотиками, а затем чемпионом мира по версии IBF последовательно в среднем весе 72,6, в суперсреднем 76,2 кг в весах Джеймсом Тони по кличке Туши Свет. Американские журналисты тщательно старались найти в нем хоть что-то хорошее. Наконец нашли. Как-то, будучи в небывало хорошем расположении духа, он чуть-чуть улыбнулся ребенку. Тут же был сделан вывод, что что-то человеческое и человечное у Тони все-таки не чуждо. Туши свет был настоящим злобным бесом. Не ставшим убийцей только потому, что нашел иной, тоже вполне достойный способ зарабатывать деньги. Он уже был достаточно опытным профессионалом, но время от времени все же выходил на улицу продавать дурь и отказался от этого бизнеса только тогда, когда стал зарабатывать на ринге намного больше, чем на улице. По его собственным словам, он отказался от своего промысла лишь потому, что это подвергало риску его основной источник дохода. Вот такой милый, прагматичный парень. Но одной природной злобностью на американском ринге никого не удивишь и не напугаешь однако тоуни был еще и выдающимся боксером нокаутером обладающим очень приличной техникой и боевым инстинктом в 1993 и первой половине 94 годов большинство экспертов ставили его на второе место в списке лучших боксеров во всех весах вслед за пернелом вытакером а многие процентов 30 даже отдавали туши свет предпочтение, Перед боем с Джонсом, который состоялся 18 ноября 94 года, Тони был фаворитом, пусть и с минимальным отрывом. Ставки принимались из расчета 6 к 5 в его пользу. И это при том, что Рой выступал на профессиональном ринге более пяти лет. Почти полтора года был чемпионом мира в среднем весе, и его гений был всем давно очевиден. Однако, вопреки всем ожиданиям на ринге, Тони выглядел против Джонса абсолютно беспомощным. Рой, не напрягаясь, выигрывал раунд за раундом и, как обычно, даже не ставил себе целью нокаутировать противника. «Мне весело в бою», – любил повторять он, – «а веселье не сокращают». В четвертом раунде взбешенный собственным бессилием Тони попытался передразнить Джонса. Он неловко спародировал его стойку, опустил руки и тут же оказался на полу. То, что позволено Рою Джонсу, оказалось запрещено и туши светом, и суши веслом, и сливай маслом. Мантел Гриффин был хорошим и очень нестандартным боксером. Бой с ним 21 марта 1997 года складывался для Джонса нелегко. Нет, он выигрывал, но без блеска. Гриффин, наделенный почти таким же инстинктивным чувством соперника, как Джонс, боя не принимал. Он заставил Джонса атаковать, но что тот вовсе не настраивался, и что ему вообще-то не слишком свойственно. Стихия Роя – это контратака. Чтобы спровоцировать соперника на атаку, он делает совершенно немыслимые вещи. Например, добровольно, по собственному подчину заходит в угол, а тут нати. Рой взбесился. Впервые кто-то диктовал ему условия. В седьмом-восьмом раундах он, наконец, приноровился к Гриффину, а в девятом достал его мощным ударом. грифина болтануло, но он устоял. Рой боросился его добивать, но Монтел предусмотрительно встал на одно колено. То ли Джонсов взбесил этот трусливый уход от атаки, то ли он просто не сумел остановиться, но он добил Гриффина, за что был дисквалифицирован. Трудно сказать, почему его поражение вызвало такое озлобление в прессе. Может быть потому, что Джонс уже столько лет отказывался потакать публике и экспертам, от него ждали нокаутов, а он выходил на ринг веселиться, смеяться над противником и выставлять его идиотом. И вот теперь на него спустили всех собак. Гриффин тоже стал говорить, что был наверное верном пути к победе, что не соответствовал действительности. И только Рой своими бесчестными действиями помешал ему. В первый и единственный раз Рой рассверепел. 7 августа 97 года он вышел на ринг сам не свой и в первом же раунде послал Гриффина сначала в нокдаун, а потом и в нокаут. «Вы это хотели, вы это получили!» сказал он после боя. Больше довести его до такого состояния никто не смог, и он продолжил веселиться в бою. 1 марта этого года Рой Джонс повеселился на зависть всем. Он в одну калитку победил чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA Джона Руиса. Можно сколько угодно говорить, что Руис далеко не самый сильный тяжеловес и получил свой титул исключительно благодаря интригам своего промоутера Дона Кинга. Но факт остается фактом. Бывший средний вес одолел вполне приличного тяжа, не оставив ему никаких шансов. Вообще-то было бы глупо начинать выступление в тяжелом весе самого сильного соперника. И вот теперь Рой говорит, что остается в этой весовой категории и хочет встретиться с Холлифилдом. Если бы я имел допуск к обкусанному Тайсоном уху Эвендера, то до посинения орал бы в него, чтобы он ни в коем случае не шел на бой с Джонсом. Холлифилд один из самых выдающихся чемпионов в тяжелом весе. Но на 41-м году жизни ему просто нечем побеждать Роя. Тот сделает из него дурака, как дел из всех. А Холлифилд, четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе, не заслужил такого унижения. Кстати, никто иной, как Майк Тайсон, битый Холлифилдом в первом бою и откусивший ему тот самый кусок уха, чтобы уйти от поражения во втором, хотя он никогда не сознается в этом даже самому себе, недавно провозгласил Эвендера самым мужественным боксером в истории. Так может быть Эвендеру и стоит на этом остановиться и не стройте себя напоследок шута Горохову. Хотя бы ради истории, которой он уже принадлежит. Рой Джонс и слава английского языка Все в том же богатом для меня на событии 1998 году мне довелось сидеть в пабе недалеко от Лондона в графстве Кент в одной теплой английской компании. Я совсем недавно вспомнил эту встречу, совсем не в связи с боксом, а услышав по телевидению искрометное выступление Михаила Задорнова, объявившего английский язык ущербным и годным разве что для общения с компьютером, так как в частности в английском существует только один вариант признания в любви – I love you. А вот, например, впендюриться по-английски никак не скажешь. Бедный наш сатирик с его плохим знанием иностранных языков и ущемленным национальным чувством просто даже не представляет себе, сколькими способами можно по-английски впиндюриться и как заковыристо. Вообще, сам того не зная, Задорнов повторил мнение, которое у нас на английском факультете высказывала самая заядлая двоечница, которой казалось, что все на этом языке могут сказать так же мало, как и она. Особенно нашу двоечницу, косившую под интеллектуалку, как из Задорнова тревожила отсутствие в английском всяких уменьшительных суффиксов. Итак, мы сидели в пабе и смотрели бой Роя Джонсона с Лу Дель Валя. Обычный бой Роя примечательен разве тем, что в седьмом раунде он поскользнулся, и судья ошибочно отсчитал ему нокдаун, единственный за всю его профессиональную карьеру. Нас было человек семь, и с нами была всего одна женщина. Зато какая! помела Андерсон по сравнению с ней просто стиральная доска. Когда мы рассаживались, то рядом с ней с одной стороны сел ее гордый ею друг, А за место с другой стороны поспорили сразу трое. Каждый хотел потусоваться поближе к этому бюсту. Наконец, конфликт был улажен. но трансляция оставалось какое-то время. Результат боя уже был известен, так как это был повтор. И разговор пошел о том о сём. Надо сказать, что за столом собрались в основном люди, говорившие на Кокни, лондонском просторечии, которое в последнее время стало даже как-то модно культивировать. К классическому английскому оно имеет примерно такое же отношение, как язык Бабелевской Одессы, к литературному русскому. Возможно, Задорному будет очень трудно себе это представить, но по-английски тоже можно сказать что-то вроде знаменитого «беня знает за облаву». Причем множеством способов. Еще в английском, как известно, существует более 100 слов для обозначения женской груди, с лихвой компенсирующих отсутствие уменьшительных и особенно увеличительных суффиксов. И львиная доля их была в тот вечер в втихаря сказана. А когда началась трансляция матча, то пошло нечто такое, от чего бы покраснел сам поручик Ржевский. Цензура никогда не отступит так далеко, чтобы это можно было воспроизвести на бумаге. Могу только сказать, что сам самарьяный англичанин шепотком говорил, что хотел бы провести бой с нашей дамой, которую, кстати, звали Дианы. Но только при условии, что удары она будет наносить не руками, и мечтал пропускать их сотнями, особенно rights, основной вариант райтс И вдруг всё стихло. Мужички стали смотреть бокс. Дама неожиданно обиделась. Оказывается, для женщины внимания никогда не бывает слишком много. Девушка она была простая и, посмотрев по сторонам, тихонько сказала «Блади Гайс, чертовы парни». Точнее, это я подумал, что она так сказала. Я ещё удивился, что она сказала «Гайс» так как это американизм, который англичане не очень любят, хотя и используют. И тут вдруг я сообразил, что нас всех скопом обидели. Она ведь говорила на кокне, а там «эй» меняется на «ай». Так что на самом деле ее слова были «блади гайс». Она ошиблась. Ни одного человека, не имеющего хотя бы самое отдаленное отношение к этому племени, в компании не было. Впрочем, дама просто обиделась. Совсем ее добило, когда самый ретивый, потому что самый пьяный, предложил ей исполнять роль девушки, которая носит карточки с номерами раундов в перерыве. Она очень уязвленная спросила, где же тут ходить, и ей ответили, «Вокруг нашего стола». Но ну, потом произошло самое неожиданное. Она начала смотреть, сначала нехотя, а потом все больше увлекаясь. И именно Диана возмущалась громче всех, когда Джонсу ошибочно отчитали нокдаун. Велика сила бокса. Под конец девушка просто млела к большому неудовольствию своего друга. И мне показалось, что Рой Джонс в этот момент находился совсем не по ту сторону Атлантики, по которой следовало. Он вполне мог в тот день найти компанию получше, чем Лу Дель Вале, и имел хороший шанс отправиться в самый настоящий нокдаун, причем без всякого принуждения. Дальше все было совсем не так весело. Рой Джонс сдал очень резко и очень быстро как известно, с возрастом в первую очередь уходит скорость. Именно это случилось и с Роем. И тут же подтвердилось то, о чем иногда говорили и раньше. Все его ошеломляющее превосходство над соперниками держалось именно на преимуществе в скорости. Ушло оно, ушел и Рой Джонс. Осталась только его оболочка, которая из проведенных с тех пор 12 баев проиграл 6. Но оболочка по-прежнему надеется вернуть все то, что ушло из нее. «Место у пьедестала. Рой Джонс. 23 января 2008 Один раз показалось, что Рою Джонсу удалось таки повернуть время вспять. Не очень явственно показалось, если честно. В скобках, где-то в середине статьи об этом говорится прямо. Но всем хочется верить в чудеса. Даже боксерам и журналистам. Вот и поверилось ненадолго. Где-то в начале 90-х я зашел в кафе на Тверской. Едва мне принесли кофе, который то ли остыл, то ли никогда и не был горячим, как туда же зашел когда-то знаменитый артист с большой буквы, очень преклонных лет, одетый в когда-то дорогой костюм. Времена были тяжелые, и за былую славу платили меньше, чем когда бы то ни было. Но артиста с большой буквы, его нынешнее положение, кажется, не смущало. Он посмотрел орлиным взглядом на стайку девочек. Те в ответ прыснули. Он самодовольно улыбнулся. Девчонки прыснули еще сильнее. Я сидел рядом с ними и услышал, как одна из них сказала что-то вроде «Посмотри на этого старого дурака». Бедняга был кумиром девочек совсем другого поколения, а эти его знать не знали. Я посмотрел на него еще раз и понял девочек. Он не был похож на старого орла. Он был похож на старого петуха, чтобы не сказать на старую курицу. Я еще тогда вспомнил, как, будучи еще молодым, в одном из своих старых фильмов артист в финале играл своего героя стариком. Но жизнь обошлась с ним куда жестче, чем гримеры. Если его киношная старость была благородной, то реальная жалкой. Артист между тем сел и продолжил играть глазами с девочками. Смотреть на это у меня уже не было никаких сил. Я поскорее расплатился и вышел. История эта подвела на меня настолько неприятное впечатление, что я постарался ее позабыть, что мне удалось. И чем дальше, тем меньше мне ее хотелось вспоминать, так как сам я тоже не молодел. И все-таки я ее вспомнил совсем недавно, когда зашла речь о состоявшемся в субботу бои некогда великих Роя Джонса и Феликса Тринидада. Я очень боялся, что из нее получится что-то вроде тех давних гастролей когда-то знаменитого артиста с большой буквы в кафе на Тверской. То есть они себя будут видеть прежними, а зрители их – нынешними. В первые два раунда казалось, что так оно и случится. Бывший полусредневес Тринидад, накачавший вес, который почему-то ушел главным образом в ноги, побеждал потерявшего веру в свою неуязвимость Роя Джонса, который был временами так плох, как будто никем никогда и не был. Но потом гордость взяла свое. Он разъярился, раздухарился и стал... Нет, далеко не собой прежним, но все-таки теперь в нем, по крайней мере, проглядывали его былые качества. Бывший великий кудесник поймал кураж, и начиная с последней минуты третьего раунда и до последней минуты последнего уже не упускал его. На этот раз обошлось, но обойдется ли в следующий раз, если он будет? А ведь он будет. Уходить, конечно, надо вовремя, но в самой такой постановке вопроса есть какая-то капитуляция перед жизнью. Все мы, мужчины лет с 30, а женщины, наверное, с 25, ведем борьбу со временем, которую обречены проиграть. Но из этого же не следует, что с ним не надо бороться. Вот только борьбу следует вести лишь до тех пор, пока ты не стал смешным в своей борьбе. А как этот момент определить? Для Роя Джонса большинство его горячих поклонников, в том числе и я, давно этот момент определили. Мы решили, что ему пора на покой еще после первого боя с Антонио Тарвером, а потом застолбились в своем мнении, когда он проиграл три следующих боя. Наверное, были правы, но какая-то эта трусливая правота. Зачем драться, когда уличная шваль остановила тебя в темном переулке и потребовала денег, если тебе все равно, скорее всего, побьют? А ты отдай кошелек, в котором все равно почти ничего нет, и тогда не побьют. Но, может быть, Все-таки не стоит отдавать кошелек, если есть хоть какие-то силы его сохранить. И дело вовсе не в том, 3 рубля там или миллион. Потому что тот, кто отдаст 3 рубля, с той же легкостью отдаст и миллион. это да ему только кажется, что будь там денег побольше, он бы ого-го, что устроил этим жалким грабителем. Ничего бы он не устроил. Так что драться надо и за 3 рубля. Ройд Джонс не послушался наших мудрых советов и спасибо ему за это. Он когда-то сошел с пьедестала, который остался пустым, так как ни у кого не хватило сил и таланта на него подняться. И пусть у него самого тоже их больше нет, чтобы туда вернуться, но ведь есть место и рядом с пьедесталом. А девочки пусть смеются, сколько им влезет. В следующем бою со знаменитым британцем Джо Кальзаги Рой сумел послать противника в нокдаун в первом раунде, и это показалось началом его последнего чуда. Но Кальзаги легко встал и легко победил. Чудо, как обычно, не состоялось. Не рой себе яму. Рой Джонс. 10 августа 2009 года. Джонс не оставлял попыток вернуть прошлое, потому что ничего кроме прошлого у него и нет. Эта колонка была написана в качестве анонса к поединку, который Рой должен был выиграть, но победа в котором могла в конечном счете привести его только к дальнейшим поражениям. Наверное, это было неизбежно. Но очень уж хотелось избежать. Когда-то великий, когда-то непобедимый, когда-то многократный, когда-то чемпион мира, когда-то в четырех весовых категориях. Рой Джонс снова возвращается на ринг и 15 августа проведет бой с другим экс-чемпионом мира Джеффом Лэйси. Двое вышедших в тираж будут выяснять, кто из них вышел в него дальше. Думаю, победит Рой Джонс. На Лэйси-то его еще должно хватить. Но я все-таки надеюсь, что не хватит. Просто чтобы наконец закончилось это отрезание кошки хвоста по частям. Причем в роли кошки находятся как сам Джонс, так и его многомиллионные армии поклонников. И я в том числе. Есть молодые люди, которым не хочется взрослеть. Если у родителей есть деньги, этот процесс можно затягивать достаточно долго. Есть не очень молодые люди, которым не хочется стареть. Для них есть виагра и всякие медицинские хитрости. Рой Джонс относится сразу к обеим этим категориям. Он стареющий мальчишка, который не хочет взрослеть. В последний раз мы видели настоящего Джонса на ринге 1 марта 2003 года, когда он победил чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA Джона Руиса. Игры с весом тогда Роя окончательно доконали. Я не так давно встречался с ним, меня совершенно поразили его габариты. Ростом не выше метра восемьдесят с очень скромной рамой. Он мог бы всю карьеру провести не то что в категории до 72,6 кг, с которой когда-то начинал, а даже в предыдущей до 69,9 кг. Вместо этого он пошел в веса до 76,2 кг, до 79,4 кг и наконец дошел до тяжелого веса. Это было совершенно чудовищное издевательство над организмом. На бой с Руисом Джонс вышел с весом под 90 кг. Выглядел он при этом каким-то надутым богатырём. Не буду ничего утверждать. Может быть, я чего-то не знаю. Но я плохо представляю себе, как можно добиться таких результатов без каких-нибудь не вполне разрешённых спидручников, вроде анаболических стероидов. Да у него шея тогда стала чуть ли не шире головы. Такие фокусы даром не проходят. А тут и возраст начал сказываться. Вся техника Джонса держалась на огромном преимуществе в скорости, а скорость, как известно, с возрастом уходит первой. Уже в ноябре 2003 года, в первом бою с Антонио Тарвером, для которого он опять сбросил вес до 79,4 кг, Рой выглядел совсем другим боксером. Он выиграл совсем чуть-чуть. Тогда и надо было ему уходить, как ушел Ленокс Льюис, после вот так на бровях выигранного боя с Виталием Кличко. Рой не ушел. Вместо этого он проиграл нокаутом во втором раунде матч-реванш Тарверу, потом нокаутом же к Лену Джонсону, потом по очкам третий бой Тарверу. В первых двух из этих боёв он выглядел, как будто его вытащили на ринг на Аркане. Третий мог выиграть, но слишком боялся нокаута, что очень понятно в такой ситуации. Рой попал в положение Ахилла, которому вдруг сказали, что поразить его можно не только в пятку, а куда угодно, как всякого простого смертного. Ахилл от этого трусом не стал, но он еще не освоился со своей уязвимостью. А ведь в течение 15 лет Рой Джонс казался именно неуязвимым. Между ним и всеми остальными лежала пропасть. И вот пропасти не стало. Раньше он мог утром перед боем играть в баскетбол или за пару часов до выхода на ринг плясать с девчачьим кардебалетом, а потом разносить своих противников в пух и прах. И вдруг это все ушло после тарвера он выиграл четыре боя и проиграл один но именно тот единственный из всех который имел смысл с джок льзаги я не смог заставить себя дочитать до конца откровения джонса высказанное им в бою с лэйси вспоминая свои поражения нокаутом он сказал что стал проигрывать потому что его заставили работать как все то есть высоко держа руки для защиты поломали технику И вот результат не заставил себя долго ждать. Это не совсем соответствует действительности. Тот роковой удар от Тарвера во втором бою он пропустил именно потому, что его руки были не там, где надо. Просто ушли суперскорость и суперреакция, которые покрывали такие огрехи. Это все равно, как если бы стареющий плейбой стал объяснять, что девочка отказала ему, потому что он накануне не выспался и плохо выглядел. Дана тебе отказала, потому что ты старый хрыч. Хоть спи, хоть не спи. Я понимаю, что Рой Джонс меня не услышит, но меня так и тянет ему сказать. Не Рой сам себе яму. Точнее, не Рой с большой буквы сам себе яму. Для этого всегда найдутся другие. Рой Джонс победил Джеффа Лейся, после этого проиграл два боя подряд. Сначала австралийцу Дэнни Грину нокаутом в первом раунде, А потом по Бернарду Хопкинсу, у которого за 17 лет до этого выиграл фактически одной рукой, так как вторая была травмирована.